Глава пятая. — Черт тебе подсобляет, что ли? Игнат вздрогнул от неожиданности, искосо глянул на Эрнеста. Воспаленные глаза бывшего сельского учителя блестели от любопытства и новых возлияний. — Подумаешь, ограбили, — продолжил Эрнест, тяжело передвигая лыжи по спрессованному снегу. Зато жизни не лишили, да и геологи нам вовремя попались. Это я уже не говорю про вчерашнюю ночь. Он задумчиво поскреб ногтями заросший подбородок. «Господь любит юродивых да страдальцев», — усмехнулся Игнат, перекидывая рюкзак с одного плеча на другое, и слегка поморщился. Спина еще давала о себе знать» да и грудь ссадняла от волчьих когтей. — Вот и я говорю, — поддакнул Эрнест. — Сколько в эти места ходил, а с волками ни разу не сталкивался. — Хоть и везет тебе в итоге, парень, а все же беда по пятам следует. Значит, не божья длань над тобой простерта, а не чистова. Игната окатила жаром, Он отвернулся, делая вид, что поправляет лямки рюкзака. А сердце так и колотилось. И вспомнились собственные слова. «Если Бог от нас отвернулся, только к черту идти и остается». Эрнест не заметил его заминки, спросил. «Ну-с, расскажи теперь. Какие чудеса отыскать, надеешься?» Игнат стряхнул на вождение. Буркнул. «Дело одно». «Завершить надо». Эрнест вздохнул. «Не скажешь, значит. Твое право. А хочешь, я расскажу». Игнат промолчал, но Эрнест не ждал ответа. «После войны мой прадед Феофил в чистильщиках служил», заговорил он. «Много грязи в наших местах осело, много боевой техники и мин осталось». Все это надо было обезвредить, вывести весь мусор, чтобы земли для будущего заселения подготовить. Только кроме мин что-то и похуже находили. Слышал? Про эпидемию в Полесье. Игнат искоса глянул на своего спутника и отрицательно качнул головой. Эрнест усмехнулся. «Оно и понятно. О таком в учебниках не напишут». Информацию засекретили, Трупы вывезли да сожгли. А о живых теперь кто вспомнит? Я только от прадеда знаю. Пришла беда из чертова котла. Так его жители прозвали. Земля там вся бомбежкой изъедена, Да окопами перерыта. Прадед рассказывал, Ступишь в такую яму, А земля под ногами трескается, И жаром таким обдает, будто на адской сковородке стоишь. Люди там не жили и ходить побаивались. Но иногда совались в чертов котел, головы, а точнее сказать, дураки. То ли клады искали, то ли просто приключения. Вот такими дураками те ребята и оказались. Эрнест остановился, прищурил глаза, вглядываясь в густую пелену на горизонте. С утра поднялся туман, и путники шли по компасу на северо-запад. Звери на их пути больше не попадались. Птицы умолкли, и медный пятак солнца тускло поблескивал сквозь молочную взвесь. Безжизненное светило в безжизненном и молчаливом мире. «Сейчас не увидим», — сказал Эрнест, — «а на обратном пути покажу». При хорошей погоде можно разглядеть маковку Ставкирки. Только это наводел. Ту старую, куда трупы складывали, чистящики сожгли. А иначе и нельзя было. Он вздохнул, подтянул ту же лямки рюкзака и возобновил путь. Игнат потянулся следом. Но на какой-то миг почудилось. Туманная пелена истончилась, и сверкнул между соснами огонек. Так мог блеснуть венчающий храм позолоченный крест. — Так вот, — продолжил Эрнест, — парнишки сами из Полесья были. А какого черта их в котел потянуло, того уже никто не вспомнит. Может, на спор, да по глупости удаль свою показать решили. Только у одного из них к вечеру температура поднялась. Приехал земский врач, осмотрел, диагностировал пневмонию. Лечить паренька начали, да только не вылечили. Рвота у него открылась, горячка началась. Так и умер буквально на третий день. Только вот когда стали обмывать тело, тогда и увидели. В паху у него уплотнения были, а на животе струпья, Игнат вздрогнул, поднял на своего попутчика круглые глаза. Эрнест перехватил его взгляд, усмехнулся. «Понял, что за напасть в Полесье пришла?» Спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал сам. «Чума это была, брат!» Потом и второй парнишка слег. И сомнений не осталось. У того второго все признаки сразу проявились. И угас он еще быстрее первого. Только все же успел рассказать, что в чертовом котле они с другом не то снаряд нашли, не то колбу. По глупости решили разбить да посмотреть, что получится. Вот и разбили на свою голову, да на беду своих жадносельчан. Ведь на этих землях последние бои шли. И когда враги отступали, то оставили на память подарочек. Игнат поюжился, вспомнился ему бурелом, взявший в оцепление салонь, до которого не дошли и сами чистильщики. Вспомнил противотанковые надолбы и мотки колючей проволоки под ногами, что было спрятано там, на покинутой родине. Носила ли изможденная земля в своей утробе бактерии чумы или сибирской язвы, Или что, похуже? Да зачем нам чума и язва, Когда есть нафь? Ответил сам себе Игнат. Вот наше проклятие и наша болезнь, И я тоже ею заражен. Тьма через разлом просочилась, Но я найду лекарство И излечусь сам, И оживлю милую звонку, И родную землю спасу тоже. Ведь сказала ведьма, что только душа чистая да светлая не живую воду добудет, а в моем сердце нет зла. А вслух спросил, — Так остановили эпидемию-то? — Конечно, иначе бы я тут с тобой не болтал, — ответил Эрнест. — Прадед Феофил пришел, когда третью часть Полесья да и других деревенек вокруг чертова котла будто косой выкосила. В храме том, встав кирки, лазарет устроили. Только не все живыми до него добирались. Врачи-эпидемиологи сутками работали. Одеты его сослуживцы, весь чертов котел прочесали. И еще несколько запрятанных колб со штаммом вируса нашли. «Так вот, к чему я это все веду, Эрнест со значением поглядел на Игната. Можно сказать, эпидемия эта путь к другим чудесам открыла. И не будь чертова котла, не поставили бы чистящики и паучьи ворота. Игнат поежился. Сырость проникала под ворот в прорехе разорванного свитера. Туман и не думал рассеяться, а наоборот густел будто кто-то все подливал и подливал в земную крынку небесное молоко, и оно лилось через края, закрывая выцветшим полотном и небо, и деревья, и двух бледущих по снегу людей. Но и в этой почти осязаемой плотной пелене Игнат сумел разглядеть тусклый металлический отблеск и, тронув проводника за рукав, остановился. «Глянь-ка!» Эрнест остановился тоже и сощурил воспаленные глаза, вглядываясь туда, куда указывал Игнат. — А-а-а! — протянул он и скривил губы в усмешке. — Заметил. — Мы пару верст уже параллельно идем. — Что это? — спросил Игнат и напряженно вгляделся в туман. Словно отвечая на его вопрос, чья-то невидимая ладонь вытерла с горизонта белесую хмарь как меловой след с грифельной доски и перед взволнованным взором Игната предстала изгородь. Не было ей конца и не было края, Измеясь между соснами, она выныривала из туманной мглы и уходила в нее же. Высоту и забор превосходил два человеческих роста, а поверху парными кольцами была протянута колючая проволока, Совсем как та, на которой напоролся Витольдов-внедорожник. — Вот тут и начинаются запретные земли, — сказал Эрнест. — Эта стеночка от таких, как мы с тобой, полвека назад выстроена, только не охраняется давно. Да и что там охранять? Теперь-то от базы одни развалины остались. — От какой такой базы? — спросил Игнат. Военный, ответил Эрнест, подумал и добавил. А может и научный. Кто знает, верхние этажи давно чистильщики убрали, но ходят легенды, что внизу кое-что интересное осталось. Туман начал сгущаться снова. Рыбья чешуя изгороди поблекла, пошла акварельными разводами и вскоре скрылась совершенно. В отчетах, конечно, писали о том, что очаг был погашен стараниями эпидемиологов, — продолжил Эрнест. Чистильщики, в том числе и мой прадед, были представлены к наградам. Да только правду знали единицы, знали и молчали, потому что о таком не расскажешь. Да и как сказать, подумай сам, мол, пришел из не какой-то шаман, Нашептал на воду и всю заразу как рукой сняло. А ведь так оно и было, если верить прадеду. — Какой такой шаман? — переспросил Игнат. А сам оглянулся через плечо, где в тумане еле просвечивали тугие кольца-проволоки, как тело гигантского полоза. — Самый натуральный! — осклабился Эрнест. Вроде местные жители слыхали о нем, будто живет глубоко в тайге колдун, который будущее видит и любую болезнь лечит. И лет ему столько, что, наверное, он самое начало Первой войны помнил. Вот и пришел в Полесье. А к тому времени прадед сам заразу подхватил и уже не надеялся, что выживет. Говорит, что в бреду лежал рядом с такими же зачумленными, в той самой кирки, как на погосте. И вошел человечек, сам сухонький, седой, но на удивление моложавый, и начал в бубен свой бить, песни петь да подпрыгивать. Камлать, значит. А потом над прадедом склонился и что-то в рот влил. И то же с каждым проделал. Да и не только с живыми, а и с теми, К тот день, как умер, и знаешь что? Эрнест метнул на Игната хитрый взгляд, будто приглашая его приобщиться к некой тайне. В тот же вечер прадед Феофил выздоровел, и все другие выздоровели. И это еще не самое удивительное. Чудеса начались, когда мертвые встали. Игнат вздрогнул. Под ногу ему подвернулся торчащий из снега корень. И парень оступился, взмахнул руками, но не упал. Эрнест придержал его за локоть. — А говоришь, на лыжах с детства стоишь! — поддразнил мужик. — Шо ж ты, поднекет, не смотришь? — В таком тумане дальше носа ничего не увидишь! — огрызнулся Игнат. Поправил свалившийся со спины юкзак. — А с твоими историями, «Как не зазеваться?» «Верно!» Эрнест рассмеялся. И было видно, что он доволен этим признанием. «Помню, меня тоже впечатлил рассказ, как мертвые ожили. Не поверил даже». «А сейчас веришь?» «Верю!» Лицо Эрнеста сразу же посерьезнело. «Прадед Феофил приукрасить мог, но соврать никогда. Да и последствия я своими глазами видел». «Это какие?» к примеру. А такие. Прадед с тех пор ни разу ничем не болел и до моей женитьбы дожил. Сеньку бы окрестил, если бы к тому времени не пропал без вести. А Полесье с тех пор родиной долгожителей считается. Легенда гласит, что шаман всех жителей живой водой окропил и беду на многие годы отвел, «До сих пор полезский родник целебным считают. Паломники сюда едут, а в Ставкирке молятся. Хочешь, покажу потом?» «Покажешь», — согласился Игнат. А сердце его застучало быстро-быстро, будто волновалось. Неужто цель близка? «А куда потом этот шаман делся?» — спросил он. Эрнест развел руками. «Кто его знает?» «Их братья!» Птицы вольные, перелетные. Но слышал я, что не сам ушел. А от греха подальше его чистильщики убрали. Только под конец допытались, откуда он явился и где лекарства добыл. Вот так и вышли они на базу. — Значит, веришь, что целебная вода существует? — А что ж не верить, — спокойно ответил Эрнест. «В войну какие только эксперименты не велись!» «Про биологическое оружие слыхал?» «Я в школе учился», — парировал Игнат. «Не совсем уж деревенщина». Эрнест заулыбался неприятно, как было всегда, когда ему удавалось поддеть своего спутника. «Тогда считай, что в руках у этого шамана панацея оказалась. А каким чудом не сказал» только велел, чтобы от дурных глаз да рук берегли, мол, много охотников пожелает это лекарство заполучить. Игнат вздрогнул снова. Почудилось, что в налетевшем ниоткуда ветре послышался шепот самой Нави. — Найди мертвую воду, а мы вернем. — А были еще случаи, чтобы мертвые воскресали? Эрнест хмыкнул и отвернулся, буркнув. «Не знаю. Но в этих местах чего только не случалось, и какой только дряни не ошивается. Поэтому и ты смотри в оба, а рот не разевай. Пришли мы». «Куда?» — хотел спросить Игнат, и не спросил. Гигантский полос изгороди сверкнул под тусклым солнцем сталью чешуи и замкнул кольцо перед путниками. Игнат перестал даже дышать, а только во все глаза смотрел на исполинские ворота, которые возникли перед ним из белесой хмари прямо посреди дремучей чищобы. И если бы туман не развеялся, Игнат шел бы до тех пор, пока не уперся лбом в проржавленный и промятый бок одной из створок, на которой черной краской кто-то нанес изображение паука. Маленькое безголовое тельце, заключенное в окружность. Три пары лапок, каждая из которых, в свою очередь, образовывала круг. Остатки краски и ржавчины изломанными лучами разбегались в стороны, словно причудливая паутина. Края муха. Игнат уловил тонкий, еле слышимый свист и не сразу понял, что это воздух выходит из его приоткрытого рта поэтому он сглотнул, облизал губы и, повернувшись в сторону Эрнеста, хрипло сказал. — Вот, значит, какие они, паучьи ворота! Только какое отношение к живой и мертвой воде имеет паук? Да еще только с шестью лапами! Для чего тут нарисован? Эрнест поднял бровь и посмотрел на Игната с сомнением, словно впервые его увидел. «Парень, да ты и впрямь дурак, будто делай для себя открытие», — сказал он. «Для чего я тебе всю дорогу, про чуму да про рассказывал? Ты глаза-то разуй! Какой это к чертям собачьим паук? Это же знак биологической угрозы!»